бегать, прыгать, подниматься по лестницам и при этом смеяться, радоваться жизни, смеяться. Но главное могут ходить, могут, так же как мог и он когда-то. Карьера молодого Кега развивалась настолько успешно, насколько она вообще могла успешно развиваться у шустрого, не отягощённого моральными принципами человека в период распада гигантской и невероятно богатой империи. Ловить рыбку в помутневших от крови и грязи в водах огромной страны было непросто, а очень просто. И мудрый Альфред спешно примкнул к организованной группировке ленинградских демократов. С пеной рта доказывающей согражданам необходимость срочной приватизации всего и вся. «Частная собственность сотворит чудо», — уверяли к эксотоварищи, без устали расписывая кисельные берега, тянущиеся вдоль молочных рек.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 Воятель не предупреждал о том, что потребуется заклинание, неожиданно предложил прочесть любое четверостишее, и в результате игрок машинально выбрал те стихи, которые никогда не забудет, которые намертво вплавились в его душу. Кэг никак не ожидал, что его заклинанием окажется детское колыбельная, Даже смутился поначалу. Но вторая половина четверостишая примирила Альфреда с действительностью. «Даже сказка спать ложится»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 Ардала был достаточно грозен и сам по себе. Но с недавних пор рядом с прошедшим трансформацию персом оказывался сундук со снаряжением, в который воин не приминул заглянуть. «Ножи?» «Нет, клинки недостаточно длинны для выбранной добычи». «Копье?» «Нет, не будет нужного количества крови». «Алибарда?» «Слишком далеко. А сегодня Ардала хотел стоять совсем рядом». Хотел слышать предсмертные хрипы, хруст ломаемых костей и видеть затухающие глаза. Сегодня Ардала хотел перепачкаться в крови жертвы. «Хм, <реклама> <реклама> значит, сабли». Он давно перемирялся к двум острым, как бритва, клинкам с тяжелыми ударными гардами. Восхищенно рассматривал при каждом обращении, много тренировался, но в бою еще не применялся.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 Широченной ухмылкой.